Духовная заря Когда средь пиршества, зарею забелевшей, вдруг строгий идеал к распутникам сойдет, от тайны Мстителя внезапно восстает Архангел в той душе, где скот был озверевший. И всем поверженным, но грезящим душой, вмиг недоступные высот духовных синий открыты, и они зовут к своей пучине. Так и богиня ты, сверкая чистотой, на дыме пепелищ разврата неизменно являешь розовый и чудный облик мне, и призрачком моим порхаешь в тишине. И солнце помрачит огонь свечей мгновенно, так победителен твой призрак и хорош, о лучезарный дух, и с вечным солнцем схож.